Владислав Конюшевский. Все зависит от нас. Глава 1. Хэф. Бум. Уй. Ноги Жеки, высоко взлетев в воздух, описали красивую дугу, и он всей своей массой смачно впечатался в зеленую траву, да так и остался лежать, пытаясь продышаться. Я не замедлил прокомментировать. Если вас ударят в глаз вы невольно вольно вскрикнете раз ударят два ударят а потом привыкнете после этих слов тело на земле несколько кошело и не поднимаясь показал мне дрожащую невыразительную дулю. это наверное значит что не желают о они привыкать а куда ты денешься родной евгений Козырев, окончив диверсионную школу под астраханью считал себя круче яиц и выше звезд, пока не попал к нам Вообще-то он должен был войти в личный состав терроргрупп четвёртого украинского фронта, но не срослось. Как раз во время проверки пополнения там оказался Гусев. Поглядев на стрельбу бывшего курсанта, Серега, невзирая на возражения генерала Ордынцева, без долгих слов забрал чудо-стрелка с собой. Генерал возмущенно бухтел след, но против людей из спецгруппы ставки он не плясал, Так что уже к вечеру мы познакомились с новым снайпером нашего подразделения, который сразу заполучил себе позывной Змей потому что стрелял как герой из книги Финемора Купера. Но очень ганджук это слишком длинно, а вот большой змей в самый раз. Правда, сразу решили, что двуспальная кличка для салабона это чересчур жирно, поэтому убрали первое слово. Так Женька и стал просто Змеем. Но стрелял парень действительно классно, даже лучше меня. И в остальном был неплох, только у вот рукопашкой существовали некоторые напряги. Стандартная подготовка бойца террор-группы, конечно, хорошо, но по нашему уровню она не соответствовала. Поэтому срочно занялись подтягиванием новенького, все понемногу. Сегодня, например, её дрессировал Марат, я же валяясь возле дерева, наблюдал и комментировал. К плотным тренировкам новенького удалось приступить только сейчас, так как у нас наконец наступило время отдыха. Группа всего три дня назад вернулась из удачного поиска, поэтому кто-то до сих пор отсыпался, и отъедался, а свободные от сна и обжорства гоняли молодого. Был бы выход неудачным, сейчас бы шли разборы, раздачи плюх, но все прошло штатно. Скажу больше. Такие рыбные рейды на Передок редко встречаются. Помимо стандартного капитана связиста, привело клещу штабного майора, который рассказал очень интересные вещи. Оказывается, после летнего и продолжающегося осеннего наступления Красной армии Протогеносс Адольф впал в полную невменяемость. Правда, было с чего. Фронт двигался очень резко и совсем не так, как это происходило в моем времени. К 10 сентября 1943 года мы уже освободили Narva и Псков на севере, Родомышль в центре и Николаев на юге. Сейчас Прибалтийский фронт активно рубится в районе Витебска, а наш нацеливается на Одессу. Так что тревога господина Шикльгрубера вполне обоснована. Причем эта тревога приобрела такие размеры, что он решил: "Хватит Ромелю в Африках загорать, когда Фаттерлянд в опасности". И теперь лист пустыни лично прибыл на Восточный фронт, дабы исправить положение. Прибыл он, естественно, не один, а со всеми чадами домочадцами службы тыла. Так что скоро, наверное, придется лицезреть тигры веселенькой желтовато-коричневой окраски. Вообще фрицы к середине войны подрастратили многое своего легендарного аккуратизма, и теперь новые танки вполне могут не успеть перекрасить, особенно после того, как первый-второй Белорусские фронты под Минском основательно пощупали немчуру за теплый тёплый сосок. Так что теперь у африканских героев не останется времени заниматься тюнингом техники, а сразу с колёс их сунут в бой. Ну что ж, бывшие львы пустыни, своей странноватой для наших мест расцветкой будут очень хорошо выделяться на общем фоне остальных войск. Заодно и поглядим, чему они там в теплых странах научились. Мне кажется, здесь их ждет крайне неприятный сюрприз. Встреча с бронированным танком-кулаком Красной армии этого мне англичан вокруг барханов гонять. Кстати, приговорили у майора был объемистый портфель с таким содержимым, ознакомившись с которым, командир нашей спецгруппы полковник Колычев еще позавчера лично взялся сопровождать документы в Москву. Так что теперь, будучи оставленные без начальственного присмотра, мы откровенно балдели. Сначала просто отсыпались, а вот сейчас показывали друг другу силушку молодецкую. Шум подъехавшей и за нашей хатой машины заставил приподнять голову. Боец, где тут химики расположились? Голос невидимого пока корекунам мне сразу не понравился из-за сквозязащих в каждом слове барственно-начальственных ноток. Что ему ответили, не услышал, но поднявшись, стало тряхиваться, потому что прибыл неизвестный по нашей душе. Блин, под кого настолько не маскировали? И пехотинцами были и летчиками с Сейчас вот уже недели три с тех пор, как прибыли в эту деревню, считались химиками. Хорошо еще фамилии в документах оставляли прежними, а то бы уже давно не только немцев запутали, но и запутались сами. Из-за угла показался ХБВ, он же ГАЗ-64 с гордо восседающим лейтенантом и двумя солдатами. Увидев нас, Летеха, не торопясь вылез из джипа. Мельком оглядев рассупоненных и тяжело дышащих пацанов, он обратился ко мне: "Эй, капитан, мне нужен, тут он сверился с бумажкой, Шарафудинов Марат Эльдарович". На давненько меня эй капитаном не называли. Правда, сразу предъявы оборзевшему в корень летёхе кидать не стал, уже сообразив, из какой конторы он к нам явился, а вежливо спросил: «Вы, Вытельще, чиновник, представьте, потом поговорим. Криво ухмыльнувшись, тот сунул мне под нос красную книжечку с надписью Смерж. Похоже, орёлик и штаб армии, в штабе фронта, ребята из этой же организации в основном знакомы, да и таких нахальных не встречалось. Наверняка новенький с шестого отдела. Теперь, видимо, по задумке контрика, мне надо сильно-сильно испугаться виляя хвостиком, быстренько доставить Марата в его белой ручки. А анкер в корму не хочешь? Товарищ лейтенант, покажите, пожалуйста, удостоверение в развернутом виде. Особист аж задохнулся от возмущения. Продорать не стал, откнул раскрытой корочкой мне в лицо и тут же ее убрал. Нервный какой. А ведь я ничего с ног сшибательного от него не требую. Этот козык, наверное, из той части свежего пополнения, которое подсобрали тылов для усиления армейской контрразведки. Они понадобились потому что в виду приближения фронтов к старой границе ожидается резкое возрастание разного толка националистических элементов в тылах наступающей армии да и вражеских разведчиков всех мастей тоже хватает так что все старички будут заняты оперативной работой а новеньких тех что потупее пока используют по принципу подай то принеси это и пошел нафиг вот как это у лейтенанта который до сих пор живя гражданскими понятиями еще не уловил разницу между человеком у станка и человеком с ружьем. Тут ничего, такие быстро обламываются. Товарищ лейтенант, Давайте проедем вон к тому дому. Что, Шарафуддинов там? Там, там, я кивнул. Все там. Подмигнув мужикам, запрыгнул в машину, и мы покатились к хате, где располагались наши связисты. А самое главное, там был сейф, в котором хранилась моя мощная бумага порученца. Сейчас ее возьму и начну строить это у щегла. Можно, конечно, обойтись и без корочек, но это чревато травмами различной степени тяжести для приехавших контриков. Добром они не успокоятся, а я уже догадываюсь, почему они Марата ищут. Еще неделю назад он получил письмо из дому. По очень туманным намекам понял, что его дядю работающего в КБ на заводе загребли. Вот теперь гэбисты отрабатывают родственников. А мне нафиг не надо такого подрывника терять, да и вообще, этот парень мне давно как родной стал, так что хрен его чекистам отдам. Пусть хоть доберя дел доводят. Тем более, что сам лучший друг советских шахтеров в свое время сказал, мол, сын за отца не отвечает. Вообще, усатый вождь стал потихоньку утомлять. Вроде вменяемый мужик, но ему очередной раз матча в голову вместе с горшком влетела. Говорят, снова потихоньку пошли аресты отпущенных былых умельцев. Правда, их сажали не в лагеря, а в специально создаваемые шарашки, Причем, блин, сажали за невосторженный образ мыслей. Дескать, ругают советскую власть. А чего им ее хвалить? Вместо того, чтобы знания по специальности совершенствовать, они лес в таге валили как жарным запахом их подпускали. Причем как будто так и надо, Посадились с дикими обвинениями, потом отпустили со странными оправданиями. Теперь вот на фронтах выровнялась и опять, что ли, сталь народ гнобить. тоталитаризм с одной стороны хорошо, но вот с другой, смотря какой диктатор во главе государства окажется. У Висрионовича, например, на старости лет различные мании и фобии, похоже, в конец разбушевались. Под эти мысли подъехали к расположению связистов. На крыльце стоял Гусев, важный, расслабленный, и довольный жизнью. Ночью он отделился от коллектива и предавался развратным действиям с певичками из бригады фронтовой самодеятельности, поэтому сейчас был похож на утомленного мартовского кота. Щурись на солнце, он лениво лозгло семечки, только вопросительно поднял бровь, увидев меня в столь странной компании. «Здравия желаю, товарищ майор. Серёга так удивился официальному обращению, что подавился семечком и закашлялся. Прокашлявшись, возмущенно спросил: "Ты чего тут под руку орешь?» Да я не ору, просто вот смежники пожаловали, шараф арестовать хотят, так что давай в хату разбираться будем". Лейтенант во время разговора стоял, недоуменно крутя головой. Видимо, слова о смежниках заставили его слегка напрячься. Я тронул смешився за рукав и, показав на дверь, предложил: "Ну что, военный, пойдем поговорим?" Сержант-рядовой, приехавшие с наглым контрразведчиком, сунулись было следом, но их тормознул Покатилов, который занимался охраной наших маркони. Так, бойцы, вы на месте. Ничего с вашим командиром не сделается. Спорить с ним те не рискнули. Видимо, тоже почувли необычность ситуации. Лётёха только головой дёрнул, направо качать не стал, и вошел в дом. Вышел он мокрый в зёрошни. Сначала я показал ему свою ксиву и поставил раком, то есть по стойке смирно. Потом мы связались с генералом Левиным, начальником контрразведки фронта. Он был один из немногих, кто знал, чем наша группа занимается. Обрисовали положение. Генерал, оказывается, был не в курсе того, что его подчиненные в нашу сторону такую бочку покатили, хотя с его стороны это косяк сильнейший, ведь именно Левин должен был прикрывать и курировать нашу группу со стороны Смерш. При чувстве неминуемого вставления кола от земли до неба, генерал молниеносно провел расследование, уже через 20 минут все выяснилось. Оказывается, имело место случайное, хотя, как выразился перенервничавший главный контрразведчик фронта, преступная накладка. Просто не в меру летивый цирик из штабы армии, получив бумагу на Марата и не обратив внимания на спецотметку в личном деле, решил сделать превентивный арест, так сказать, для подстраховки. Вот и заслал своего подручного брать Шарафа, как будто тот, блин, всю жизнь немецким шпионом проработал. Ретивому я теперь не позавидую, и чем для него все закончится, даже предположить не могу. А вот Лётёхе за непочтительный отношение к старшим по званию просто дали по зубам и отпустили с богом. Правда, для начала Гусев её запугал до мелкой тряски. Даже расписку взял о разглашений. Контрик на гражданке видно совершенно не представлял, что в действующей армии с ним может приключиться такой конфуз. Поэтому расписку написал без звука, да еще и благодарно поглядывая на нас. Но правильно, сначала он послушал в трубке мат от следственного отдела СМЕРШ, а потом я предложил для сохранения военной тайны его самого превентивно арестовать и как следует расспросить, а не работает ли он на румынскую Сигуранцу с целью ослабления особой группы ставки. Добавив, что для обвер лейтенант слишком тупой, а для румын в самый раз такой агент будет. А после допроса опять-таки, во избежание распространения информации изолировать контрразведчик на неопределённый время, тем более что такие полномочия у нас были. Так что лейтенант после прощального пинка пули заскочил в свой ХБВ и унесся совершенно счастливый, что так легко отделался. Мы с Серегой переглянулись, наблюдая за суетливым бегством представителя карательных органов, и заржали. Наградил же бог фамилий. Гусев даже прослезился от смеха. «Задрыгайчик. Воистину задрыга скачет зайцем. А до меня дошло нежелание незваного гостя демонстрировать мне свое удостоверение в раскрытом виде. Этот хмырь собственной фамилии стесняется, но ну, только поменял бы ее, что ли? Хотя с другой стороны, я вспомнил, как купец Желтобрюхов с похожей проблемой к одному нашему царю обратился, тоже хотел поменять фамилию. Ну и не стал Желтобрюхом а как было с легкой царской руки Синебрюхом. Лейтенант, видно, решил в данном вопросе судьбу не испытывать. Хотя смех смехом, но вот симптом тревожный, Причем лично для меня. Одно дело слышать, что где-то кого-то замелило, совсем другое, когда вот так ни за что пытаются забрать твою кореша. Тем более, не зря говорят: чем выше взлетишь, тем больнее падать. У меня же взлет, круче некуда. Очень мало кто может похвастать, что с верховым чи ей гонял. Значит, как только надобность в пророчествах отпадет, то ждет товарища Лисо в лучшем случае дорога дальняя, казенный дом. Причем это в самом лучшем случае. А вернее, всего шлепнуть во внутренней тюрьме во избежание, так сказать, распространения информации. Весерионч сентиментами не страдает, да и добра, как я уже успел увидеть, не помнит. У него все направлено на достижение цели. Жить после таких правителей хорошо. Страна, получившая мощный пинок, находится на подъеме, но вот жить во время их правления как-то страшновато. А ведь поначалу он мне сильно понравился, прям в натуре отец народов и к аргументам прислушивался, ведь дал приказ отпустить практически всех политических, необходимых для восстановления обороноспособности государства. Так что же, он по новой начал. Базар нет. Именно Сталин вытянул СССР из той жопы, куда его столкнула война, но она уже движется к завершению. Даже сами немцы после того, как перемололи их лучшие танковые части под Масловкой, уже не верили в победу. Так что до конца войны осталось гораздо меньше, чем полтора года. Если все такими темпами пойдет, то к концу лета 44 четвёртого фрицев добьем. А дальше что? Я про те времена толком не знаю, но краем уха слышал, что после войны опять активные чистки начались. Это, наверное, чтобы людей, своими глазами видевших изобилие Европы, слегка охладить и свое место указать. Выходит уже пора думать, как бы самому под раздачу не попасть. Хотя сейчас я еще в фаворе. Последняя встреча с Верховным хоть и прошла скомкано, но кое-какую информацию к размышлению я ему все таки подкинул. Так что в ближайший год, надеюсь, брать за Цугундер меня не будут. Ты чего загрустил, друг? Тычок в плечо отвлек от невеселых мыслей. Да понимаешь, Серега, что-то вот о будущем задумался. А что тут думать? Немцы победим, эх, как заживем! Майор разобразил довольную морды, причмокнул губами. В том-то и вопрос, как заживем. Марат-то за что повязать хотели? Гусев, всё играв желваками, очень странно взглянул на меня, но уже через секунду, став прежним развеселым головорезом, с улыбкой ответил: Но ведь не повязали. так что друг мой лепший, не журись, сказал заживем, Значит, заживем. Тут дальние разрывы отвлекли нас от этого довольно странного, на мой взгляд, разговора. Интересно, что Сергей хотел этими словами сказать, но уточнить не получилось. Майор сделал вид, что полностью поглощен немецкими самолетами, пытающимися бомбить какую-то цель километров в трех от нас. Я тоже стал разглядывать пикировщики, которым, в общем-то, был уже не до бомбёжки. Последнее время вражеские самолеты мы вообще видели редко. Это и 41 Теперь с мейстрами Фоккерами на равных дрались Як-3 и Ла-7. Да и наземное зенитное прикрытие было на высоте, так что самолеты Люфтваффе спускали на землю быстрее, чем их успевали производить. Ну и, конечно же, с горючим в Германии была огромная напряженка. Вот и сейчас из звена Юнкерсов, пытающихся чин надбомбиться по русским, одного уже завалили с земли, а на перехват удиравших во все лопатки остальных с севера заходило несколько маленьких точек, которые наверняка были нашими истребителями. Тут дверь открылась и на крыльце появился Мишка Север. О, Илья, ты здесь? А я тебе искать уже собирался. Там шифровка пришла. Видно, опять в столицу вызывают. Пойдем, распишешься. Расписавшись и прочтя послание, я удивился. Блин, действительно вспомни черта. Прозорливый мишка оказался прав. Надо лететь в Москву. Связавшись с транспортниками и выяснив, когда идет ближайший попутный борт, я поплёлся в коптерку переодеваться. В полевой ХБ хождение по первопрестольной, конечно, не возбраняется, но вид не тот. Поэтому напялив свой китель с подполковничьими погонами фуражку, я глянул на себя в большое зеркало от трюмо, которое где-то умыкнул домовитый коптерщик. Да, непривычно. Хотя, конечно, вид стал гораздо солидней. Такому важному дяде змей бы уже постелёк сидули крутить. Даже морда стала как будто шире из-за высокого воротника подпершего подбородок, и во взгляде появилась начальственная искра. Хотя какая в дупу начальственная? Люди с таким званием, как минимум, полками командуют за тысячи жизней отвечают. А я его получил после переаттестации из ГБШных званий в армейский и до сих пор себя так и ощущал, максимум капитаном. А уж чтобы за тысячу людей отвечать у только за свою разведгруппу. Ну да, каждому свое, поэтому, накинув на плечи плащ-палатку, чтобы не нарушать режимы секретности, двинул на выход. Там уже стояли наши мужики, и прежде чем запрыгнуть в "Виллис", я принял на подарки. В основном народ требовал папирос фабрики Урицкого, целлолоидных подворотничков для форса, заводских вставок под погоны, ну и прочего по мелочи. Вы мне, блин, еще список дайте. Как там? Двум невесткам по ковру узять у зайчу на ро, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Ребята эту песню уже слышали, потом рассмеялись и похлопав друзей на прощание по плечам, я наконец покатил к клётчиком. Правда, когда прибыл на аэродром, выяснило, что торопился зря. Часа три проторчали, ожидая двух генералов и штаба армии. В общем, когда прилетели в Москву, был уже глубокий вечер. И хрен мне дали очухаться с дороги удава траншейные. Сразу пригласили в машину и покатили в известном доскоменно да, направлении. Так что же через 40 минут, поправив фуражку, сделал три 300 шага и, скинув руку к виску, сказал: "Драйв, желаю товарищ Сталин". "А, товарищ Лисов. Проходите, Илья Иванович, садитесь". Верховный был подозрительно доволен и весел. Он, что рассчитывал на очередной прогноз, ахихи, нихо-хо, нечем тебя обрадовать. Но, похоже, он и не ждал, что сейчас начну пророчествовать. Наоборот, только я сел, сам стал говорить: Вы помните, когда в январе 42 у товарищей Бири отмечали на карте возможное нахождение различных месторождений. Ну еще бы не помнить. Два дня тогда я просидел, вспоминая все ИМПИ, которые были известны. Не зря же на геофизику учился, кое-что в голове осталось. Что-то указывал приблизительно, что-то на мелкомасштабных картах достаточно точно. Особенно помню, тогда все удивились тому, что на территории СССР алмазы должны быть. Даже поругался со специально приглашёнными консультантами-геологами, доказывавшими, будто они все уже еще в конце 30-х прошерстили, ни фига не нашли точно же местонахождение кимберлитовых трубок, я не помню. В памяти крутилось только название реки, то ли Ильяха, то ли Дяхта. А там этих рек столько. В общем, погавкавшись с поисковиками карты сдал, и со временем об этом не то что забыл, но как-то все ушло на второй план. Тем более, что нефтяные, бокситовые и урановые месторождения указал достаточно верно. Проводи съёмку, оценивай да и закладывай предприятие. Так что на вопрос Стально ответил утвердительно. Тот раздул усы в улыбке и выложил передо мной плоскую деревянную коробку. Посмотрите, что внутри. Откинув крючочки, раскрыл футляр. Там на черном бархате лежали штук 6 образцов алмазов и два бриллианта, Причем все были здоровенными. В каратах не скажу, я все таки не ювелир, но на глаз, как ноготь большого пальца алмазы и чуть меньше бриллианты. Нашли все таки Да, Илья Иванович, нашли, и не только это. Так что есть мнение за заводоучащейся помощь нашим советским геологам внести в вас в список лауреатов сталинской премии. Ни хренась к себе. Это же сто штук. А если усатый говорит: "Есть мнение", значит, он уже все решил. Только вот где я такие суммы тратить буду? Тут обычного денежного удовольствия скопилось за это время столько, что самолет купить могу. Ну да от бабок никто еще не отказывался, поэтому ответил сообразной ситуации. Служу Советскому Союзу. Потом Верховный начал трендеть о том, что титанский вовсе не для украшения, а алюминий для наших самолетов, новая броня для танков и продовольствие для страны. В общем, двинул целую речь. Между делом поинтересовался, не хочу ли я чем-нибудь еще его порадовать из своих предсказаний. Говорить было нечего, так и ответил. Сталин сожалеюще покачал головой и наконец отпустил дальше тащить службу, добавив, что отдать вручение премии известят дополнительно. После этого молчаливый водитель отвез меня домой. Там была бурная встреча с Селивановым. Он решил пойти по стопам своего отца и уже доучился в институте. Тем более на фронт с третьего курса уходил, так что восстановился и продолжает грызть гранит науки. На костылях Игорь передвигался очень шустро, не то что в прошлый раз. И помимо учебы подрабатывал в какой-то конторе учетчиком. Только вот худой стал. Ну да, на карточке не сильно разожрёшься. Поэтому отделив денег на заказы мужиков, остальные незаметно сунул ему в карман шинели. С утра совершенно квадратный после вчерашней головой проскочил по магазинам. По пути полюбовался на девушек не в форме, а в платьицах, и после обеда уже дремал, привалившись к квадратному иллюминатору Дугласа. А еще через неделю бодрый подозрительно деятельный Колычев, вызвав к себе поставил какую-то нереальную задачу. Началось издалека, поинтересовавшись тем, что мне известно про Измайлов, а я знаю только, что его суворов с чудо богатырями брал. Ну и что его румыны сейчас в хорошую креп превратили? На этом знакомство с сим-населенным пунктом заканчивается. Отвечал я очень односложно, надеюсь, авось принесет, так как сразу представил себе местонахождение города на карте и его удаленность от линии фронта. А самое главное, зная, как именно там расположились помолыжники, пребывал в недоумении, Неужели командир нас в окрестности этой старинной крепости забросить хочет. Что сейчас можно в районе Измаила разведать, совершенно непонятно. Глубинники из разведоуправления достаточно хорошо все разнюхали, а к подходу линии фронта там все может 10 раз поменяться. В конце концов, все эти мысли вывалил командиру. Иван Петрович только головой покачал, поняв, что именно меня напрягает. Поэтому начал говорить более конкретно без подходов издалека. Оказывается, мы понадобились, чтобы вытащить агентурного разведчика с очень ценными сведениями. Он умудрился добыть часть схем новейшей модификации МЕ-262. А самое главное, у него были доработанные чертежи двигателя. У наших, например, никак нормальный мотор сделать не получается. Я еще год назад рисовал силуэты 262-го и 163-го Мессера, известный мне по компьютерной игрушке. Даже наш Мик нарисовал, тот, который с большой дырой в фюзеляже спереди. Конструкторы идею ему но все упиралось в движки. А тут такой подарок от фрицев. Правда, подарок оказался с изъяном, то есть чертежи, может, и хороши, но их еще доставить надо. Вся заминка в том, что на хвост нашему разведчику пал Гестапо, и он начал сваливать. Его связник передал только то, что агент будет сидеть в Измаиле и указание, как с ним связаться, после чего все донесения прекратились. Так что сейчас вообще ничего неизвестно. Может, его там и не будет, но упускать такой шанс нельзя. «Товарищ полковник, а чего Тихоню вообще в Измаил понесло? Аж с чех другого места выхода не нашел. До того же Тернополя гораздо ближе. Он там до войны жил, поэтому город хорошо знает. А по цепочке уходить было нельзя. гестапо именно по ней на него вышло. Так что обрубил все хвосты и ушёл сам. Ну и послать туда людей из групп, Они, ребята, шустрые, его в миг вытащат. А вы что вялые? И вообще отставить пререкание, товарищ подполковник. Капитан. Что? Колчак недоуменно уставился на меня. Иван Петрович, вы же сами вводили режим секретности, а исходя из него я капитан. Или он уже отменен. Тогда виноват тащик комиссар государственной безопасности третьего ранга. Ты или я меня не лови. И так глава кругом идет. Думаешь, я не понимаю, на что тебя посылаю? Но задание надо выполнить кровь износу, а другим поручить не могу элементарно потому, что оно трудновыполнимое. Только людей положим, ведь у них подготовка совершенно другая. Не в лесах, в городе надо будет действовать, а ты у нас везунчик. Ага. Поэтому в каждой бочке затычка. Как что по дерьмове, так лису вперед запускают. Это вообще гру дело. Вот пусть они у себя везунчик ищут». Последнюю фразу я пробурчал себе под нос, но командир услышал и вспылил. А вы тут по бабам в это время бегать будете? Одно дело делаем. Но если вы, товарищ Лисов, отказываетесь, то можете идти нахер. Что смотришь? Иди, иди, и Пучкову ко мне вызови. Ему будут задачу ставить. Да. Как-то странно у нас разговор пошел. У меня с утра голова болит, по этому бурчу, а колч в чево ерится. Кто его так накрутить успел? Ну, ситуацию надо выруливать, поэтому, поправив пилотку, сказал: "Виноват товарищ полковник готов к выполнению задания". Тут видно, тоже почувствовал себя неудобно, поэтому, махнув рукой, предложил: "Ладно, доставай свои столичные, и продолжим". Выложив пачку Герцогивины Флор, присел на стул и стал внимательно слушать. В общем, для выполнения задачи мне дали зеленый свет со всех сторон. Нас и раньше не зажимали, но в этот раз все решалось вообще моментом. Без звука сняли с подготовки своего задания невидимки Клима. На них пал выбор, потому что ребята у него были достаточно оброзки и лучше всех подходили для изображения себя полицаев. У некоторых даже шикарные чубы присутствовали, и пока ретивые медики в целях борьбы с бекарасами еще не успели обрить всех подкатовского, я этих бойцов урвал себе. На всех нашли форму и гражданку, именно какую затребовал А она необы какая подходила. Решила основная группа будет косить под фартовых. Небольшую такую бандочку, которая отходит на запад вместе с фронтом. Даль двух проводников, достаточно хорошо знающих Измайлово окрестности, Причем, как я и заказывал, женского полу и посимпатичней. Парочка, передвигающаяся в городе под ручку, вызывает гораздо меньше подозрений, чем толпа угрюмых мужиков. Всем выдали жилез бетонные аусвайсы, настоящие немецкие, они подделку наших умельцев. А самое главное скорость, с которой все было проделано. Чуть больше суток прошло, а группа была уже полностью готова. Когда выходили к машине, Гусев подошел к нам, и ткнув меня кулаком в грудь, сказал: "Удач, мужики". После чего крут развернулся и зашел в хату. Обиделся на Лёшу Тупучков идёт, а он нет. Но насчет него Колыч просил, чтобы я Серегу не соблазнял. Он ему здесь нужен будет. Через полчаса были на аэродроме, а еще через час над дверью загорелась зеленая лампочка, и один за другим мы вывалились в черную, непроглядную тьму.